Александр, король и его двор присутствуют на премьере. Сразу после их появления оркестр начинает увертюру. Публика имеет право аплодировать только после короля. В настоящий момент король озабочен тем, чтобы засечь в зале своих офицеров, пришедших в цивильной одежде, чтобы подвергнуть их за это аресту. В результате первый акт прошел без единого аплодисмента. Рюальц решил, что опера провалилась и бежал. До Ницетии побежал вслед утешать. Наконец, его величество соединило ладони. В зал испустил истошный крик. Это было обретенное разом тремя тысячами человек дыхание. С этого момента успех Лары шел по нарастающей. В конце Дюпре и Токкинарди, брюнетка, поющая светло, выводят за руку застенчивого Рюальца на аванс-сцену. Александр оценивает триумф своего товарища как знаток. Никаких видимых изменений в нем не произошло. И все же это был совсем другой человек. Он больше себе не принадлежал. Он был продан публике за венки и аплодисменты. Теперь он стал рабом каприза, моды, кабалы. Он начнет воспринимать свое имя в отрыве от своей личности, как плод, оторванный от стебелька. Тысячи голосов рекламы раздерут его по кусочкам и рассеют по миру. И отныне уже не в его власти, даже если он этого захочет, вернуть имя себе, спрятать, притушить мир частной жизни. Экскурсии в Помпеи и Геракуланум вместе с Дюпреем и Лебран, многое урожай материалов для будущих романов, любовь адмирала Нельсона и Эммы Леона, история нейрона этого возжелателя невозможного, стало быть, великого предка Александра, который арестован полицией по доносу некоего неаполитанца, мелкого филлера Маркизика, с которым он когда-то встречался в Париже. Вмешательство посла Франции графа Деарна. Александр освобожден и выслан. Моучная экспедиция отправляется в Рим, где ее руководитель рассчитывает удовлетворить последние свои желания прежде чем вернется в Париж завоевать папу Григория XVI, необычного верховного жреца, о котором говорили «Виной женщиной были его Евангелием, а скипетр его — топор палача». Сразу по приезде он подает прошение об аудиенции, и в ожидании ее отправляется на дилижансе в Чимитовеккия, вы дорогие читатели, в декабре 1835 года не консула Анри Бейля едет он повидать о знаменитого «Разбойник». И в то время, как он расспрашивает этого интересного персонажа в его тюрьме, неподалеку оттуда Стендаль только что прервал работу над Люсьеном Левеном и приступил к жизни Анри Брюлара. Поскольку со времен монтес папа воспринимался как старый идол, обожаемый по привычке, Александр при его появлении полниц Григорий XVI протянул ему руку. Я же порывался поцеловать ему ногу. Папа улыбнулся, отечески его поднял. «Блестящее начало!» Правители, как женщины, они всегда испытывают определенные удовольствие при виде производимого ими эффекта. Они беседуют обо всем и ни о чем. О гениальном авторе гении христианства, об обожаемом Фердинанде, от которого Григорий XVI ожидает большего, чем даже король груша, правда, неизвестно чего именно. О миссионерах-мучениках в Индии, Китае и Тибете, И еще о том александра никогда об этом не думал что театр это тоже плоть откуда может снизойти слово божие